Дворцово-парковый ансамбль Радзивиллов. Несвеж, Гродненская область. Несвежский дворец или замок, как вам больше нравится, он и то, и другое, неразрывно связан с именем Радзивиллов. Помните, я вам в самом начале обещала, что это имя в Беларуси вы будете встречать часто. Так вот, Несвеж был столицей Радзивиллов, этих королей без короны, хотя, справедливости ради, одна королева в роду Радзивиллов была, но о Барбаре чуть позже. Радзивиллы владели Несвежим с XVI века. И, кстати, совсем недавно приезжали. Род продолжается. Сегодня радзивиллы разбросаны по миру. В Беларуси, понятно, ничем не владеют, но хоронят некоторых из них по-прежнему здесь. Это история о силе родной земли и силе рода. Первый радзивилл, родившийся в Несвеже, Николай Христофор, 1515-1565 годы. Прозванный черным из-за цвета бороды. В ВКЛ он обладал огромной властью, был маршалком, великим канцлером, вилинским воеводой. Оставил след практически в любой сфере. Здесь и аграрная реформа, и продвижение реформации. Черный был протестантом. Присоединение инфлянтов, это Ливонское воеводство, последнее территориальное приобретение ВКЛ, разработка статутов. Черный заменял великого князя во время его отсутствия. Был сторонником союза с Польшей, но противником унии. Всю жизнь дружил с польским королем Сигизмундом Августом. В Беларуси его часто называют Жегемонтом, с которым они вместе воспитывались в Кракове. Более того, он стал родственником короля. Да, была среди Радзивиллов королева Барбара Радзевил, двоюродная сестра Николая Черного. Правда, королевой пробыла всего полгода. Зато история их любви с Сигизмундом Августом сохранилась на века. Наследник престола тайно женился на Барбаре. Оба к тому времени были вдовцами. А после смерти отца Сигизмунда Старого, преодолев нешуточное сопротивление шляхты, боявшейся возвышения Радзивиллов, и собственной матери королевы Бонус-Форце, желавшей другую невестку, короновал Барбару. Но вскоре она умерла в страшных мучениях. Молва объявила виновницей смерти королевы Бонус-Форцу, покинувшую Краков в знак протеста против коронации нелюбимой невестки. Сегодня исследователи полагают, что, скорее всего, Барбара умерла от рака. Сигизмунд Август был безутешен, и весь путь от Кракова до Вильни — Барбару похоронили в костеле святого Станислава — проделал верхом на черном коне, следуя за гробом любимой жены, спешиваясь в городах и местечках, и идя рядом. Говорят, однажды, когда Сигизмунд Август гостил у друга Николая родивила Черного в Несвеже, тот, видя неизбывное горе короля, предложил вызвать дух Барбары. Условие было одно — не пытаться до него дотронуться. Короля хотели привязать к креслу, но он сказал, что сможет удержать себя в руках. Не смог. Увидев дух возлюбленной, кинулся к ней со словами «Басенька моя!» и попытался обнять. Раздалось что-то вроде взрыва. И с тех самых пор Барбара не находит себе покоя, бродя по замку. Теперь ее называют черной панной Несвежа. И все же главный человек для Несвежа не черный и не Барбара, хотя печальные истории любви всегда обладают удивительной привлекательностью а Николай Христофор Родзевил 1549-1616, по прозвищу Сиротка. Сиротой наследник могущественного рода не был, а прозвищем обязан королю Сигизмунду II Августу. Однажды король, приехав к Радзивилам, в одну из комнат увидел плачущего ребенка и приласкал его, приговаривая «Ах ты мой бедный, всеми забытый сиротка!» Так прозвище закрепилось за юным Николаем Христофором который стал, пожалуй, самым важным родзивиллом в истории Несвежа. Он получил блестящее образование. Учился в университетах Страсбурга, Тюриха, Тюбингена и Гейдельберга. Выросший в семье протестантов, в 1567 году в Риме тайно перешел в католичество. Все последующие Родзевилы Несвежской ординации были католиками. Принцип ординации заключался в том, что земельное владение нельзя делить. Они передавались по наследству по мужской линии, и благодаря этому всегда оставались собственностью рода. Сиротка с братьями Альбрехтом и Станиславом, поделив наследство отца, основали три ординации – Несвежскую, клетскую и Алыкскую, существовавшие до первой половины XX века. Сиротка стал вторым после Ефросинии Полоцкой из жителей наших земель, совершившим паломничество Святую Землю. Он вообще много путешествовал. Побывал в Сирии, Палестине и Египте, на Крите и Кипре, откуда привез археологические экспонаты и экзотических животных для своего зверинца. В 1601 году издал дневник своих путешествий под названием «Перегренация». Эта книга до XIX века была единственным точным справочником для жителей Речи Посполитой о Востоке. Выдержала не менее 19 изданий на нескольких языках. Именно благодаря сиротке у нас есть тот несвиж, который мы любим. Он начал здесь широкое строительство в 1584 году, пригласив итальянского архитектора Джованни Бернардони. Вместо деревянного замка возвели каменный. В городе построили и иезуитский, и бенедиктинский и доминиканский монастыри, и ратушу. Его внук Михаил Казимир в 1625-1680 годы построил в краковском предместье Варшавы великолепный дворец который был резиденцией рода до 1813 года, а сейчас это резиденция президента Польши. Еще одна важная фигура для несвежего Михаил Казимир Рыбонько, 1702-1762 годы. Почему Рыбонько? Из-за любвеобильности. Говорят, падок был этот родзевил на красивых женщин и, чтобы не путать имена, называл всех Рыбоньками. Но единственной Рыбонькой в истории остался он. Более того, женщины вообще не были его приоритетом. Михаил Казимир принял Несвеж, переживавший не лучшие времена. Некоторые историки говорят о крайнем упадке. В 1719 году и за 42 года отстроил дворец, открыл типографию, театр, кадетский корпус. При нем в Несвеже появилась персиярня, в которой начали ткать знаменитые слудские пояса. Не меньше мужа прославилась его жена Уршуля, Урсула Франциска из рода Вишневецких. Рыбоньки приходят и уходят, а жены магнатов творят историю. Она основала театр в Несвеже и написала 16 пьес. В замке есть специальная экспозиция, посвященная театру времен Уршули Радзивилл с деревянными машинами для спецэффектов. Впечатляет. Сын Рыбоньки, Карль Станислав, 1734-1790 годы, стал едва ли не самым легендарным представителем рода. Его прозвище – Паня Коханку. По-белорусски – кахать, любить. Но Карл Станислав, по воспоминаниям современников, так обращался не к женщинам, а ко всем шляхтичам, что вызывало у тех бурный восторг. «Сам Радзивилл нас величает любезнейшими». Панико Ханку оказался приверженцем старых литвинских традиций, что вызвало огромную любовь и признание шляхты. А если помножить это на прирожденный артистизм и обаяние сейчас мы называем это харизмой, то становится понятно, почему Каханку был одним из самых популярнейших магнатов своего времени и остался одним из самых знаменитых радзивиллов в истории. В юношестве был он ленив. И став 18 лет мечником ВКЛ, а потом и маршалком трибунала ВКЛ, входить дела не спешил и передал полномочия вице-маршалку. Это была стратегическая ошибка. Контроль над трибуналом получил род Чарторыйских, вечных соперников радзивиллов. Всю жизнь Кароль Станислав боролся с ними за влияние и власть. Еле сохранил отцовскую должность Виленского воеводы, а вот гетманом ВКЛ так и не стал. Когда польским королем выбрали Станислава Августа Понитовского, паника Ханку спасался бегством. Он поддерживал другого кандидата. В ссылках Кароль Станислав был дважды, два года и девять лет. Пытался выстроить отношения с Российским престолом, даже вернулся на должность Виленского воеводы но потом снова рассорился с Петербургом. Эта ссора закончилась осадой Несвежа, в которой Коханку вернулся в 1778 году после амнистии, утратив немалую часть владений. Пани Коханку прославился шумными многодневными пирами, с охотами, фейерверками и театральными постановками. В замке была балетная труппа из крепостных и приглашенные музыканты. С веселым нравом хозяина связано множество легенд, которые вам с удовольствием расскажут во время экскурсии по замку. Когда Панику Ханку умер, траурные месы по нему отслужили по всей стране. Детей он не оставил, и ординация перешла к племяннику Доминику Иерониму 1786-1813 годы, о котором я писала в разделе «О мирском замке». Парадоксально, но одним из важнейших для истории замка людей стал Антоний Вильгельм Фредерик Август Николай Радзивилл, 1833 1904 годы, которого немецкий император называл самым прусским прусаком из всех прусаков. Даже не он, а его жена, француженка Мария Доротея де Кастелян Радзивилл, 1840-1915 годы. В Несвиж они впервые приехали в 1865 году и пришли в ужас. С одной стороны, дворец был великолепен, с другой — так страшно запущен, что не нашлось ни одной комнаты, чтобы переночевать. Радзивиллы не жили в замке с 1812 года. Но Марии Доротее здесь так понравилось, так полюбилась местная культура, что она решила возродить былое величие родового гнезда. Отстроила дворец изложила заложила парки, и даже добилась возвращения из Эрмитажа части коллекции. После войны в Несвирском замке долгие годы располагался санаторий. Сегодня дворец и оборонительная система вокруг него восстановлены во всей красе. Вокруг замка сохранился ров глубиной до 5 метров. Если враг преодолевал водную преграду, его встречали 25-метровые земляные валы, с которых защитники вели обстрел. Валы были двухъярусными. Нижний поначалу был каменным, переходившим в бруствер, верхний — земляной. Столетия назад построили подъемник для подачи боеприпасов, которому вел подземный ход, высота его 2 метра. Сохранился он и даже оригинальные кирпичи-пальчатки. Мастера проводили пальцами по сырой глине, оставляя следы своих рук. Мастеров давно нет, а пальцы их сохранила история. По дворцу проводят обзорные, тематические и театрализованные экскурсии, во время которых рассказывают историю замка и его владельцев. Показывают многочисленные артефакты, в том числе отлитые родзевилами пушки «Виноград» и «Цербер». Здесь копии, оригиналы в Российском военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге. С 10 ноября по 28 февраля по замку проводят даже ночные экскурсии, если вдруг вы хотите увидеть «Черную панну». В замке есть ресторан, кафе и гостиница. Можно провести свадебную церемонию и фотосессию. Не кривя душой могу сказать – Несвиш, замок Радзивиллов и парк, прекрасны в любое время года. Но самый активный сезон, конечно, лето, когда проходит несколько музыкальных фестивалей. Вечера Большого театра, июнь — это три дня музыки, оперы и балета, джаз в городе Энн в июле, Несвиш — старина и современность, это камерная музыка, проходит фестиваль в августе. Кстати, сокровища Радзивиллов. С Домиником и иронимом связана легенда о пропавших сокровищах Радзивиллов. Версий несколько, но суть одна. Адъютант Наполеона Доминик появился в родовом гнезде в 1812 году буквально на несколько часов и велел эконому спрятать княжескую сокровищницу. По преданиям, в ней были сотни пудов золота, множество золотых предметов, ценные коллекции оружия, книг, бриллиантов и, самое загадочное, скульптуры двенадцати апостолов в человеческий рост и золото и серебра, усыпанные драгоценными камнями. Тайник ищут уже 200 лет, но безрезультатно. По другой версии, Сергей Тучков, возглавлявший второй резервный корпус, сокровища все же нашел. Для их учета была составлена специальная комиссия, а для вывоза понадобилось 10 подвод. Несвежские коллекции монет и медалей оказались в Харьковском университете. Религиозная утварь ушла в Москву, но основная часть сокровищ попала в императорскую коллекцию в Эрмитаж. Несвеж. Осмотрев замок, выйдите в город хотя бы на час. Несвиж один из главных туристических центров Беларуси. Он достоин прогулки. Хотя Несвиж отпраздновал свое 800-летие в 2023 году, современные историки считают, что родился он в 1446-м, когда правитель ВКЛ Казимир Егелончик передал местечко Немировичам. Веком позже, в результате династических браков, Несвиж перешел к Радзивиллам, которые владели им более 400 лет, сделав столицей рода. Как и для замка, так и для города очень много сделал Николай Христофор-Сиротко. Появилась четкая квартальная застройка, сохранившаяся поныне. В плане город напоминал пятиугольник, обнесенный земляными валами семью бастионами. В 1586 году город получил Магдебургское право. Началось бурное развитие. Появились многочисленные ремесленные цеха, налаживалось мануфактурное производство. Создавались уникальные памятники архитектуры и садово-паркового искусства, живописное полотна, книги. Работал первый в Беларуси стационарный театр. Главная достопримечательность города, кроме замка, — костел божьего тела. В 1584-м Николай Сиротко подписал акт основания в Несвеже коллегиума иезуитов и передал ему деревянную церковь, которую начали строить годом ранее. Краеугольный камень в основании нынешнего костела заложили 15 сентября 1589 года. Его осветил виленский епископ, первый кардинал в истории ВКЛ Юрий Радзивилл. Архитектор Джованни Мария Бернардони. Этот костёл – первая всецелоборочная постройка на территории Восточной Европы и вторая в мире. Костел знаменит роскошным интерьером. Резные мраморные алтари, яркие настенные росписи, создающие впечатление объемных. Бернардони построил точную копию Несвежского костела в Кракове, костел святого Петра и святого Павла. В крипте под храмом расположена семейная усыпальница родзевилов, где с 1616 года хоронят представителей рода. Это была третья семейная усыпальница в Европе, после бурбонов во Франции и габсбургов в Австрии. Создавая ее, сиротка вел два правила – хранить исключительно родзевилов и хоронить в простом одеянии и без богатств. Сегодня в крипте 72 гроба, один пустой, ритуальный. Последнее захоронение было в 2000 году. В соответствии с завещанием Антония Радзивилла, жившего в Лондоне, урну с его прахом замуровали в стену. В ансамбль костёла входит колокольня, напоминающая крепостную башню. За 420 лет своего существования костёл Божьего тела никогда не закрывался. Во время проведения вечеров Большого театра в Несвежском замке здесь проходит бесплатный концерт. Места нужно занимать заранее. Всегда аншлаг. Раньше в Несвеж можно было проехать через несколько брам, ворот. Но до наших дней сохранилась только Слуцкая брама, парадный въезд в город. Изначально на въезде в Несвиж стояли дубовые ворота, запиравшиеся на ночь. Современную каменную браму возвели в конце XVII века, а в следующем столетии перестроили в стиле барокко. На первом этаже были помещения для стражи и таможни, на втором — часовня Божьей Матери, для защиты от города, от вражеских нашествий и других бедствий. Слудскую браму несколько раз реставрировали. Последний раз — в 2007 году. Летом внутренние помещения открыты для посещения. В центре города, на бывшей рыночной площади, стоит ратуша, одна из немногих сохранившихся в Беларуси, символ магдебургского права. В 1598 году сиротка образовал чистый – Тысяча злотых, которыми городской магистрат мог распоряжаться по своему усмотрению, но с одним условием. 80 злотых прибыли каждый год нужно было тратить на приданное для бедных горожанок. От монастыря Бенедиктинок сохранился жилой корпус, перестроенный костел святой Ефимии и брама колокольни. Еще один яркий образец барокко.